Глава вторая «Полина, мне срочно нужна твоя помощь!» — выпалил я, услышав сонный голос Лазаревой в телефоне. «Темников, ты что там перегрелся на своих экзаменах? Я все понимаю, конечно, кровь играет и все такое, но... Может быть, как-нибудь без меня? Слушай, мне сейчас не до шуток, если честно. Мне и правда нужна твоя помощь. Ты на часы смотрел, Макс?» Вообще-то уже десятый час, если что. Да завтра никак не потерпит. Вообще никак. Если сейчас что-то не сделать, то завтра в восемь утра у меня появится еще одна пересдача. В каком смысле еще одна? У вот вас же вчера вроде бы только экзаменационная неделя началась. Когда ты успел? Я услышал, как она зевнула в трубку, и ее голос стал немного бодрее. Ты правда какой-то уникальный парень темников. Все у тебя не как у людей. Даже будучи одним из лучших учеников класса, «Умеешь пересдачи целыми охапками собирать?» «Рассказывай, что там у тебя случилось?» Я в нескольких словах описал все, что со мной происходило за день. Когда я закончил, Лазарь его не выдержала и громко расхохоталась в трубку. «Представляю лицо компонента, когда ты начал ножиком пепельные раковины нарезать. У него, наверное, сердце было на грани остановки». «Угу. Так и знал, что услышать от тебя слова поддержки», — сказал я. А так, вообще, ты будешь последний кто еще не успел как следует посмеяться надо мной. — Ну да, извини, — шмыгнула носом девушка. — Просто она и в самом деле смешно. — Ладно, что дальше? Есть какие-нибудь соображения на этот счет? Нарышкин сказал, что это дело рук Серебряковой. Это она мне пакостит. — О, еще какая-то барышня нарисовалась. Ты что, тоже ее бросил, как и Цветкову? — Ты... Там прямо на расход, как я посмотрю. Да нет, это другое. Я ее на новогоднюю вечеринку без волос оставил. Теперь она решила мне отомстить. Дура. Сам ты дурак, Темников, — хмыкнула Лазарева. Кем нужно быть, чтобы девушку на Новый год без волос оставить? На первый взгляд, ты не производишь впечатления бессердечного подлеца. Правильно говорят, в тихом омуте. Погоди ты сомотом своим. Ты же не знаешь всех раскладов. Я же не просто так это сделал. Надеюсь. Она меня хотела на турнире подставить. Ну, у вас там и страсти. Прямо как в бразильском сериале. Я даже не буду спрашивать, с чего бы вдруг ей захотелось тебе подгадить на турнире. Могу рассказать, если хочешь. Э, -э нет, стоп. Мне пока достаточно. Смысл я поняла. Так что думаешь, оно на тебя проклятие наслало? Она умеет? Нет, проклятие я бы сам определил. Это что-то другое. Было бы это проклятие. Я бы его не только определил, а уже и прикончил бы в некрослое. Но этого Полине знать не обязательно». «Заговор, ритуал», — начала накидывать варианты Полина. «В каком классе твоя Серебрякова учится?» «Понятия пока не имею, что она там чудит. Я по заговорам так-то не самый крутой тип в школе. Ну а так вообще в третьем астральном классе она учится». «Хм, рановато ей такими сложными заклинаниями пользоваться». Они там пока более простые вещи учат. Хотя, кто знает, может быть, она в свободное время дополнительными уроками занимается? Понятия не имею. Мне бы какую-нибудь штуку, которая может поставить на меня защиту от этого дерьма. Можешь что-нибудь такое поискать в своей мастерской? Если не продашь, то хотя бы дай на время. Во как надо! Хороший вопрос, Макс. Срочно достать защитный артефакт, который работает от всего на свете, это заточка как раз для девяти часов вечера. — усмехнулась девушка, хотя по ее голосу было слышно, что она уже вовсю размышляла над тем, как мне можно помочь. — Не так, чтобы я в восемь уже в школе был? — Да помню я, не мешай. — Слушай, подъезжай к половине шестого утра ко мне в мастерскую. Постарайся что-нибудь придумать. — Спасибо. — Не за что пока. Давай, до встречи. Интриган малолетний. Я отключил телефон и бросил его на стол. — На меня накатила волна облегчения. Хорошо, что не пришлось к Громову идти. Он не Лазарева. Ему в двух словах не объяснишь, почему вдруг Серебрякова решила меня заклинаниями накормить. Пришлось бы долго объяснять, что и как. Я закрыл глаза и устало вздохнул. Сейчас нужно заказать такси на 4 утра, и можно будет даже поспать несколько часов. Я был уверен, что Полина обязательно придумает решение. Иначе это была бы не она. Перекладывать свои проблемы на плечи хрупкой девушки — это знаешь ли? Отвали, Дориан. Только тебе мне сейчас не хватало с твоими моралями. Ты мне лучше скажи, почему я не чувствую, когда на меня заговор накладывают? Проклятие же мощнее, но я их ощущаю мгновенно. По идее, более простые вещи я уж как-то должен воспринимать. Потому что это другое совсем. Разная же магия. Разве не ясно? Кстати, на твоем месте я бы не стал занижать силу заговоров. Лакримоза может такую порчу повесить, что ноги протянешь, если вовремя защиту не поставишь. Твоим школьницам до нее далеко, конечно, но по мелочи подгадить могут. Вот как сегодня, например, заразы малолетние. Вот я тебе об этом и говорю. У нас почему защиты такой нет? Давно надо было сказать, что мне артефакт такой нужен. Дармоед. «Будет тебе защита», — сказала же Лазарева. «Чего ты ко мне пристал?» «Я некромант, а не паладин, между прочим. Да и вообще. У себя дома я без всяких артефактов обходился запросто. Мне святой Христофор ежемесячно защиту ставил, чтобы я к его храмовым угодьям не подходил». «Получается, у тебя абонемент был. Прикольно». «Что говоришь?» «Какие еще боны?» «Я говорю, что нет у нас с тобой здесь твоего христофора, как ты знаешь. Так что мог бы и почесаться. Ладно, хватит на сегодня. Нужно такси вызвать и пора баньки. Завтра вставать ни свет ни заря. Кстати, если уж...» «Отвали, мор, имей совесть. Правда, спать хочу. Я ведь не дрых половину дня, как некоторые, вместо того, чтобы думать о нашей безопасности. Я вызвал такси на раннее утро поразмыслил еще немного над вредностью заговоров для человеческих организмов и сам не заметил, как заснул. «Пип-пип, пип-пип, пип-пип! Три часа утра? Уже? Фух!» А такое ощущение, что глаза закрыл минут на двадцать. недовольно каркнул из угла Корвин, который решил этой ночью остаться у меня в гостях. Я сел на кровати и посмотрел на птицу. «Согласен!» Я бы тоже еще немного поспал. Но ты не переживай, сейчас я уйду. Так что скоро снова заснешь. Счастливчик. О, а мне тоже можно будет еще часик в машине поспать. а Отлично. От этой мысли мое настроение стало намного лучше. Хотя еще лучше было бы, если бы вообще не выбираться из кровати. Но такого варианта у меня не было. Нужно было ехать. Если я и правда не хочу чтобы в Китиже появилась новая история под названием «Темников и экзамены». Увидев меня, дежурный оживился. Судя по нетерпеливому взгляду, ему явно хотелось узнать, зачем это мне понадобилось так рано уезжать в Белозерск. Но кроме того, что у меня там кое-какие личные дела, мне его порадовать было нечем. Пока я шел через школьный парк, остатки сна стремительно испарились. Еще бы, такое холодное утро. Интересно, это всегда такой дубарь в четыре утра, или только когда я на улицу выхожу? К тому моменту, когда я подошел к такси, я вдруг понял, что не смогу заснуть в машине по дороге в Белозерск, даже если сильно постараюсь. Хотя лишний час сна мне точно не помешал бы. Так оно и вышло. Всю дорогу до Морока я усиленно пытался заснуть, но смог добиться от себя лишь какого-то полусонного состояния, в которое я бы лучше вообще не входил, только голова разболелась. Район еще спал, а он неспешно начнет просыпаться только через пару часов. А пока горели лишь ночные фонари и вывески над многочисленными магазинчиками, лавками и мастерскими. Вон и наши уникальные эликсиры с темными окнами, а там редкие компоненты и магические кристаллы. А вот и артефактная мастерская Лазаревых. Единственная, внутри которой горит сейчас свет. Полина там, кто же еще? Не удивлюсь, если она сюда сразу после нашего разговора приехала. Предвкушая встречу с подругой, я постучал в дверь и невольно улыбнулся. Будет приятно ее увидеть, если честно. Мы с ней в последний раз встречались почти три недели назад. Она мне отдавала обратно охранный знак и говорила, что в малахитовый шепчущий дом. Раньше июня сходить не получится. Дела у нее там какие-то срочные нарисовались. Кстати говоря, ничем она меня насчет неизвестного металла не обрадовала. Никто и ничего о нем толком не знал. Хотя время от времени на рынке артефактов попадались изделия из него. Тот же с защитными свойствами, как правило. Одно из предположений его происхождения — искажение. Вот только никаких тварей, с которых его можно было бы снять, в бестиарии не было. Внутри искажений тоже никто ничего подобного не находил. Поэтому на данный момент была версия, что, видимо, твари эти крайне редкие и скрытные. А потому у этого металла нет даже в минимальном количестве, чтобы можно было в полной мере изучить его свойства. Лишь только в изделиях, таких как у меня, которые исчезают так же быстро, как и появляются. Единственное, что мне удалось уже узнать про него наверняка, от вчерашней пакости он меня защитить не смог. Надеюсь, что он не так уж бесполезен против всего остального. «Привет, Макс. Проходи, садись». На лбу у Лазаревой были огромные очки, а на правой щеке какая-то темная полоса. «Я как раз закончила с твоей цацкой. Кофе хочешь?» В мастерской стоял просто сумасшедший кофейный аромат от которого у меня чуть голова не закружилась. «Полина права, чашечка чего-нибудь горяченького сейчас будет очень кстати». «Давай». Я прошел в мастерскую и плюхнулся на небольшой диванчик, который стоял здесь специально для переговоров с клиентами. «Ты только не сильно долго, а то у меня время!» — крикнул я вглубь рабочих помещений, где скрылась девушка. Она тут же вошла в комнату с небольшим подносом, на котором стояла пара чашек кофе, и огромный кофейник, размером с небольшое ведро. Судя по его размерам, она довольно часто проводит здесь свои бессонные ночи. «Я где-то читал, что пить так много кофе вредно для здоровья», сказал я, глядя, как она ставит чашки перед нами. «От него цвет кожи портится». «А я где-то читала, что тот, кто слишком много разговаривает, остается без артефакта и едет домой следить за новостями», сказала она. «Могу устроить, если что. Между прочим...» Я из-за тебя еще не спала, как ты понимаешь. Так что пей кофе и не умничай. Кофе правда оказался вкусным, кстати. Вот, держи. Она протянула мне что-то блестящее. Это лунное перо. Защитный артефакт из лунного камня. Должен отлично работать против того, что на тебя повесили. Да и вообще всякие заговоры и порчи. Это к нему. Самое эффективное средство. От очень сильных заклинаний он тебя не защитит. Но в данном случае это и не требуется. На моей ладони лежала маленькая перышко, которое было как настоящее. Очень тонкая работа. На нем была видна каждая ниточка и бородка, которых было никак не меньше сотни. «Чем больше полос, тем мощнее эффект получается», — сказала она, будто прочитав мои мысли. «Ты что, смогла сделать это за ночь?» — удивленно спросил я, разглядывая артефакт. «За шесть небольшим часов...» если быть точной», — ответила она и подмигнула. «Так что цени, Максим. Можешь надеть его на шею. Оно практически ничего не весит». «Только сейчас я заметила, что на артефакте есть еле заметная цепочка. Даже скорее металлическая блестящая нить. Настолько она была тоненькой». «Спасибо, Полина». «Не за что. Оставь у себя, пока не разберешься со своими барышнями, герой-любовник». «Да это здесь при чем?» Скорее наоборот. Тогда тем более не снимай до поры до времени. Девчонки вредные попадаются. Могут долго с тебя кровь пить. Это уж вряд ли. Мне этот артефакт нужен на день максимум два. Пока кое-кто не поймет, что заниматься всякими глупостями крайне вредно для здоровья. Предупреждает Министерство Макса Темникова, хохотнула она. Ага, тип того. Ты все-таки постарайся выяснить, кто еще в этом участвует. Поверь моим словам. Если твоя Серебрякова не гений, то для нее это все было бы сложно провернуть. Что-то не припомню ее в списках лучших учеников третьего класса. Я расстегнул воротник рубашки и надел на шею лунное перо, которое упало на мою грудь, вспыхнуло и потухло. Она только с задницей умеет гениально вертеть, я так думаю. Так и еще опаснее, Макс, — сказала она и пожала плечами. Так что удачи тебе в поисках. Ну и на экзаменах ерунды городе меньше. «Даже меня за тебя стыд берет». «Спасибо еще раз. Выручила ты меня?» «Я же сказала, сочтемся». Она махнула рукой и посмотрела на часы. «Ты не опаздываешь, кстати. Почти шесть часов утра». «Машина под мастерской дождается. Так что все по плану. Ну ты права, лучше перестраховаться. Не хватало еще опоздать из-за того, что у него колесо спустится. Я допил кофе, встал из-за стола и протянул ей руку. «Пока, Полина». «Давай уже». Она хлопнула меня ладошкой по руке. «Вечером не забудь позвонить. Расскажешь, как там твои успехи по алхимии. Постарайся котелок какой-нибудь начать нарезать. Щекин тебе этого точно не простит». «Ага, обязательно», — пообещал я и вышел на улицу, где меня ожидало такси. Вот теперь у меня получилось вырубиться в машине легко и просто. Для этого нужно было только лишь закрыть глаза и откинуться на заднем сиденье. Самая главная задача на сегодня выполнена. Остались кое-какие несущественные мелочи. «Это что с тобой вчера было?» — спросил у меня компонент, проверяя качество созданного мной эликсира. На этот раз обошлось без всяких билетов, и он просто велел приготовить один из самых сложных рецептов. Такие обычно были в сборниках для учеников, помешанных на алхимии. Я справился даже раньше определенного времени причем почти на 15 минут. «Плохо чувствовал себя, Борис Алексеевич, я же вам говорил. Но сегодня мне уже намного лучше». «И же что лучше?» — он поболтал Алексею в руке и усмехнулся. «Отличный результат, Темников. алексей высшего качества. Получаешь свои заслуженные пять с плюсом». «Ну вот, все встает на свои места. Приятно понимать, что жизнь налаживается». «Можешь быть свободен, Максим». До встречи на травоведении. Надеюсь, твоя болезнь не повторится, и мне не понадобится вновь устраивать тебе двойное испытание. Я как раз сейчас занимаюсь этим вопросом. Терпеть не могу, болеть одним и тем же два раза подряд. Чувствуешь себя идиотом, который не смог сделать правильных выводов после первого случая. — Угу, — кивнул он. — а ты хорошо. Разбирайся со своими болезнями. Я вышел в коридор и чуть не врезался в Нарышкина, который поджидал меня за дверью. «Сдал?» — с нетерпением спросил он. не Опять хреновина какая-то со мной приключилась», — со скорбным видом сообщил я ему. «Прикинь, хотел руку Бориса Алексеевича выпарить. Серьезно?» «Угу», — вздохнул я. «Сказал, чтобы я раньше июня у него не показывался». «Твою мать!» — нахмурился княжич. «А ты говорил, артефакт какой-то модный притащил. Не сработал, значит?» «Да ладно, я шучу», — воскликнул я и радостно хлопнул его по плечу. Все сдал в лучшем виде. Я сам от себя в шоке. Просто красавчик. Блин, ну тебе к черту!» Лешка треснул меня по плечу. «Я тут из-за него пороги оббиваю вместо того, чтобы к готовиться. Не начинай. Ты ее наизусть знаешь, эту ронологию. Пошли лучше в столовку, поищем там что-нибудь вкусненького. Я еще ничего не ел с самого утра. Я тоже, если что. Но тем более, заодно расскажешь мне про Серебрякову. Не только про нее, между прочим. В смысле?» К этому еще одна девчонка руку приложила. С четвертого курса». Я начал лихорадочно соображать, кто бы это мог быть, но никаких подходящих кандидатур на первый взгляд в голове не появлялось. «Слушай, а у меня нет никого на примете, кто бы это мог быть. Да и не знаю я особо девчонок с четвертого курса. Нет у меня там ни друзей, ни врагов». «Это ты так думаешь, Макс?» — рассмеялся Лешка и поправил рукой учебники, которые нес под мышкой. «Враги ведь такие сволочи, что иногда и сами по себе заводятся. Тем более, если при этом дружат с Серебряковой. Сейчас все расскажу, потерпи немного. Я целое расследование провел, пока узнал, кто тебя вчера идиотом выставил». «Да, интересно будет послушать. Кто-нибудь знает, почему враги в этом мире появляются с той же легкостью, как в домах заводятся тараканы?»